Лучше, как прежде, землю со своими мужиками пахать буду и тем кормиться. Обрезков имел 100 душ и образцовое хозяйство, но не меньше, чем урожаями, он гордился дочерью Ольгой, 12 лет отроду. Он рано овдовел, и дочь стала для него единственным родным существом, чуть ли не божеством. Год назад он просватал ее за Ивана Анненкова и сегодня взял с собой, пусть попрощается с нареченным». Старые друзья обнялись и степенно расцеловались. «Аннушка, а ты никак уже слезы льешь? Ты бы накормила нас сначала, а потом хоть залейся!» Обрезков чмокнул в щеку жену друга. «Ну, да я тебе помощницу привез. Вы на пару океан должны нареветь. «Ай, вам бы все шутки шутить!» — Алексей Васильевич вздохнула Анна. А я с Ванюшей не знаю, как и расстанусь. Никогда еще меня с ним не разлучали. И добавил уже для мужа, но без надежды. «Мальчику всего-то семнадцатый год пошел. Неужто хотя бы годок нельзя погодить? Пусть послужит. Хватит за маменькиной юбкой прятаться. Он у тебя, он каков богатырь, вымахал. Не нам же со Степаном саблей махать. Из нас хе -хе, труха сыплеца «А я нынче на лошадь-то забыл, с какой стороны садиться. Кажись, спереди, с головы. Так, Оленька?» Обрезков хитро улыбнулся. «Да ты никак уже ню не собралась распустить?» «Рано. А вот с Иваном Степановичем ты напрасно не здоровкаешься. Он, может, ради тебя выродился. Но он сам от меня отворачивается». Покраснела от смущения дочка. «Ну как же ему не отворачиваться?» Громко, чтобы все слышали и полюбовались его дочкой, балагурил отец. «У тебя же нос крючком и глаз кривой!» Ничего, я и не отворачивался. Покраснел, в свою очередь, Иван. А осмотр делал? Хорошо ли груз держится? Дорога-то дальняя. «Вон, вон, поглядите, дядя Леш. она сама отворачивается». Оля надула губы и опустила глаза, готовясь заплакать от несправедливости. Она очень хотела поговорить с Иваном Степановичем перед дорогой, но не могла встретиться с ним взглядом. Никак заплакала, заверещала, светясь вокруг невестушки Анна. Пойдем в дом, доченька, чайку попьем, повздыхаем. Им-то, мужикам, грубиянам, хоть что, им бы только на войне друг дружку лупцевать, а после похваляться Фу, на них. Непутевый народ, нечего им потрафлять. Пусть-ка за нами побегают, а мы еще посмотрим, хороши ли. Растет Ольга. Красавица! Похвалил будущую невестку Степан Иванович, когда женщины скрылись. Настал черед смутиться Обрезкову. Он не отделял свою жизнь от дочкиной и похвалы ей воспринимал как себя. Танцует, уже шитье освоила, нынче на зиму мусье наняли. Над французским бьемся, растет невеста, жалко даже за Ваньку отдавать. Опять забологурил Алексей Васильевич. «Слышь, Вань, ты что, меня стороной все обходишь? Не люб стал? али барышню краше моей Ольги нашел? Иван справился со смущением, которое его внезапно хватило с приездом Ольги, и задорно рассмеялся, запрыгнув на передок воска. «А меня в Петербурге еще три тестя дожидаются». «Ну, смотри, у меня не балуй там!» Обрезков погрозил кулаком. «Моей дочке вертопрах не нужен!» Далее он на всякий случай произнес наставление ци будущему зятю, не забыв, конечно, упомянуть о срами и падении нравов нынешнего петербургского двора в сравнении с прежним, во времена его молодости. Тем временем Степан Иванович дотошно осмотрел вазок, потряс его за каждый угол, ничего не бряхнуло, обе лошади удивленно посмотрели на хозяина, И чего это он их тревожит? За воском стояла груженная телега, запряженная в третью лошадь. Анненков подозвал Филиппа и Петра, уже готовых к отъезду. Очень не хотелось Степану Ивановичу отпускать, старого слугу. Дом оставался без помощников. А какой прок от баб? Одна суета. О хозяйствах идти невелико, но требовало постоянного мужицкого труда. Да еще четыре дочки, одна другой меньше. За ними тоже глаз нужен. Филипп. Все уместил в телегу. Ну как не все? Десять ведр водки, восемь баранов и холста, три куска, как распродаж товар в Петербурге, Ваньки 50 рублей дай. Еще на 50 подарков купи и назад поспешай. Петьки накажи, чтобы в Петербурге не дурил.